Глава вторая. Аромат ее волос и кожи дурманил разум даже во сне. Эта бурная ночь, в которой каждый отдавался партнеру без остатка, должна остаться в памяти на долгие годы. Впрочем, в последнее время они любили друг друга сильнее, чем когда-либо. Вот только не желали признаваться, почему именно. Ни друг другу, ни себе самим. Беннет. Легкое прикосновение к плечу заставило мужчину вырваться из царства снов и открыть глаза. Повернувшись на бок, он сперва обрадовался голосу супруги, но, увидев ее испуганное лицо, сразу же напрягся и приподнялся на кровати. «В чем дело?» — спросил он, боясь предположить худшее. «Эйвори». Женщина запнулась и виновато отвела взгляд. Это начинало раздражать. Вчера вечером было то же самое, а до этого пару дней назад и вот снова. «Что с ним?» Беннет вскочил с постели и схватился за одежду, готовясь бежать на помощь сыну. «Сейчас все хорошо», — наконец четко ответила Сара. «Но сегодня у него вновь был приступ. Мне пришлось дать двойную порцию лекарства». «Двойную?» — опешил мужчина. «Но ему же может стать хуже». «Ему и так плохо, Беннет!» Она приподнялась с кровати, сжав в руках подол платья. «Сейчас он спит. Но нам придется купить еще лекарство доктора Мейнса». Беннет застыл на месте, буравя жену строгим взглядом, но на этот раз она не отвела глаза, а смотрела прямо, слегка вскинув голову, будто говорила «Я не виновата, Беннет, он и твой сын тоже, помоги своей семье». И он сдался. Впервые за долгое время сдался под немым напором жены. И как часто Беннет замялся, но Сара поняла его и так. «Каждые несколько дней». Голос женщины дрогнул, после чего она шагнула к мужу и крепко его обняла. «Прости, Беннет, я не хотела скрывать, но волновалась, что ты и так всё тянешь на себе. А мы...» «Не говори глупостей». Мягко перебил он, перебирая её золотистые кудри. «Конечно же, я поеду к Мэйнсу, но мне казалось, что у нас ещё достаточно лекарства». «Было». Она всхлипнула и отстранилась от него. «Проблема в том...» что я заняла у доктора мейнса несколько ампул». И вновь Беннетт скрипнул зубами, но теперь уже ничего не ответил. «Я...» «У нас сейчас что-нибудь осталось?» «Да», — кротко кивнула Сара. «Но, боюсь, этого хватит всего на неделю, а если приступы усилятся, то...» «Я знаю». Мужчина сжал кулаки. Вот уже несколько лет они безуспешно боролись с неизвестной болезнью младшего сына. За это время успели объездить несколько городов, даже в неприметный рокслен где, по слухам, отдыхал один из лучших лекарей Америки. Однако, все лишь разводили руками, а те, кто знал о слухах в исперкросе напоминали Роджерсу о его родовом проклятии. При этом, приплетали еще и смерть Роберта, что дико раздражало главу семейства. Но он держался. Держался до последнего. Ведь если не он, то кто? Сделав глубокий вдох, Беннет прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «А что здесь думать? Разве я могу поступить иначе?» «Позволь мне сперва позавтракать». Он с улыбкой посмотрел на супругу. «После этого я сразу же отправлюсь в городок. Заодно решу кое-какие дела». «Спасибо», — одними губами произнесла Сара и тут же страстно его поцеловала.